Караван брел по пустыне. Багдад-101 был уже где-то недалеко. — Завтра будем на месте, — заверил Илью Шухерман. — Какие-то жалкие сто километров, — разозлился подполковник. — Мы тащимся второй день, а теперь еще и завтра. — Здесь и километры немеренные, — виновато вздохнула Жасмин. «Сказка!» Ей было очень неудобно перед Ильей. В голове не укладывалось, что родной отец мог пойти на такое. «Красть детей?» Она стиснула зубы. «Ну, доберусь я до него!» «Ох, глядите, опять следы!» Шухерман радостно засмеялся. «Они натыкались на них уже не в первый раз». Корабль Синдебада, видать, не первый месяц бороздил пустыню в поисках пещеры Симхим. А вот утопленники сообразил молотков. Караван поднялся на очередной бархан. Зрелище, открывшееся перед ними, впечатляло. «О, Поле, Поле, кто тебя усеял мертвыми костями?» — мрачно вопросил Илья по обеим сторонам синусоидальной борозды проделанной кораблем грудами лежали мертвецки пьяные голубые тела рядом валялись измочаленные обломки весел это была эпическая битва хмыкнул молотков давай посмотрим некогда отмахнулся подполковник вперед не успел караван скрыться за горизонтом как одно из голубых тел зашевелилось, со стоном выдрало свои члены из раскаленного песка и, опираясь на обломок весла, приподнялось. похожее тело пришло в себя так быстро, потому что это было единственное трезвое среди всей этой поверженной массы. Махмуд... Тупо освидетельствовал размочаленное об его голубую голову весло, посмотрел в сторону удаляющегося каравана и утробно зарычал «Прошли! Опять прошли!» Взгляд его упал на одну неподорвавшуюся мину. Внутри склянки с экстра эликсиром плескался упившийся в Зюзю и фрит. махмуд Выдернул пробку, вытряхнул его оттуда одним махом осушил бутыль. «Ну, папа, держись!» Главнокомандующий восками Иблиса щелкнул пальцами и одним махом догнал караван. Он материализовался прямо перед мордой верблюда, который от неожиданности сначала его оплевал, а потом, забыв притормозить, немножко подтоптал. Ну, это уже было слишком. Второй раз сзади, не казаться мордой в песке, Махмуд рывком поднялся. — Папа, выходи на смертный бой! — тряхнул он обломком весла. Илья усмехнулся, спрыгнул с верблюда. — Ой! — испугалась Жасмин. — Да это же ифрит, и сейчас магичить будет. Алкогольные поры заставили Махмуда забыть про маскировку. Тело его краснело буквально на глазах. В отличие от остальных членов синдиката Тридевятого, Молотков прекрасно знал возможности подполковника, а потому соскочил со своего верблюда и выдвинулся вперед. — Да куда уж тебе с самим папой биться? Ты сначала с его младшим братом справься. — Это с тобой, что ли? — презрительно фыркнул Мурзик, плюхаясь со своего верблюда прямо под ноги лейтенанту. — Нет, с тобой, — обрадовал его олешка отвешивая любимчику еги смачный пинок. — Кот! — С диким мявом взвился в воздух, испытывая огромное желание порвать первого, кто попадется на его пути. И этим первым оказался Махмуд. Бедолага даже помогичить не успел, как вновь оказался втоптанным в песок. — А теперь разберемся с тобой, — повернулся Баюн к лейтенанту. Мурзик, фу! Олешка торопливо ретировался за своего верблюда. Сейчас я тебе дам фу. Мурзик, когти убери, заволновался за своего подчиненного подполковник. "Сейчас, конякому глазки выцарапаю и уберу", фыркнул разгневанный баюн. Утихомирить разбушевавшегося кота Было не так-то просто. Возможно, именно поэтому команда Ильи не заметила. Как недобитый враг зашевелился, Махмуд в очередной раз выдернул свою физиономию из песка. «Всех закопаю!» — прохрипел он и начал магичить. И никто не заметил, как из-за соседнего бархана выглянул испуганный Амар. «О чем папа думает? Его же сейчас...» Гибель папы на этом этапе его не устраивала. Визирь головым мужом скользнул к головкому Иблиса, подобрал выпавший из его рук обломок весла, со всей дури огрел им Махмуда и испарился, радуясь, что сумел сделать все так элегантно, красиво и незаметно задержись он еще на мгновение то увидел бы что помощь его слегка запоздала удар весла оборвал заклинание на половине и сработало оно соответственно тоже наполовину но тем не менее и этого по горло хватило команде ильи они оказались закопанными в песок именно по самое горло все кроме мурзика и сделавшего в этот момент гигантский прыжок, намереваясь вцепиться к своего обидчика. Это его и спасло.